Рекс Стаут Смерть Цезаря Глава первая Этот солнечный сентябрьский день оказался полон неожиданностей. Первая из них произошла, когда я, мгновенно сообразив, что машина не перевернулась вверх тормашками, а все стекла целые, выключил зажигание и обернулся. Я не ожидал, конечно, увидеть его на полу, потому что он всегда пристегивался ремнями, но был уверен, что мне предстоит выдержать его взгляд, Присполненный дикой ярости. Однако я увидел, что он совершенно спокойно сидит на своем месте, и его круглое лицо выражает лишь облегчение. Я бы даже сказал, умиротворенность. Я застыл от изумления. «Слава богу!» – прошептал он. Я сказал, «Слава богу!» Вульф отстегнул ремни и пригрозил мне пальцем. «Это все-таки произошло. Ты ведь знаешь мое недоверие к автомобилям. Я глубоко убежден, что они только делают вид, будто подчиняются управлению». Но рано или поздно начинают вести себя согласно своим капризам. Так оно и вышло. Но мы уцелели. Слава богу, что на этот раз каприз оказался не Какой там черту каприз? Я сказал, каприз. Отправляйся. В каком смысле отправляйся? Я имею в виду, поехали дальше. Заводи эту чертову машину. Я открыл дверцу и выбрался наружу. Посмотреть, что произошло. Пульбовавшись зрелищем, которое предстало передо мной, Я распахнул заднюю дверцу и доложил. Ничего себе каприз. Пожалуй, надо записать этот случай. Впервые за 9 лет, что я вожу вашу машину, мне пришлось остановиться не по собственному желанию. Вчера колесо было в полном порядке. Его или прокололи в гараже прошлой ночью, или я сам это сделал, хотя последнее маловероятно. Во всяком случае, мы ехали со скоростью 55 миль, когда это случилось. Машина съехала с дороги. Все было бы нормально, не окажусь тут, это проклятое дерево. А теперь вот бампер погнут, капот помят, радиатор течет. «Сколько тебе понадобится времени на ремонт?» «Нисколько. Легче восстановить Помпею». «Так кто же отремонтирует машину?» «Механики в гараже». «Но ведь мы не в гараже!» Вульт закрыл глаза. Спустя несколько мгновений он рыл их и спросил со вздохом. «Где мы?» «В 237 милях северо-востоку от Тайм-сквера». 18 милях к юго-западу от Кроуфилда, где ежегодно проходит североатлантическая ярмарка, которая открывается во второй полнедельник сентября и продолжается... «Перестань поясничать, Арчи!» — он посмотрел на меня с упреком. «Что мы теперь будем делать?» Признаться, я был растроган. Сам Ниро Вуль спрашивал меня, что нам делать. «Не знаю, как вы», — сказал я ему, — «но я собираюсь покончить жизнь самоубийством. На днях я вычитал в газете, что японцы всегда так поступают, когда подводят своего императора». «А чем я хуже какого-нибудь японца? У них это называется Сипуку. Не Харакири, как вы могли бы подумать, так они крайне редко говорят, а именно Сипуку». «Что же нам теперь делать?» – терпеливо повторил он. «Остановим попутную машину и попросим подвезти, желательно до Кроуфилда, где для нас оставлен номер в гостинице». «Ты поведешь ее?» «Кого?» «Машину, которую мы остановим?» «Я не уверен, что ее владелец доверит мне свою машину, ви увидев, что осталось с нашей». Вульф поджал губы. Я не поеду с чужим водителем. Тогда я отправлюсь в Кроуфилд один, возьму на прокат машину и вернусь за вами. Нет, это займет два часа. Я пожал плечами. По дороге примерно мили отсюда мы проехали мимо дома. Могу прогуляться туда и позвонить в Кроуфилд, чтобы за нами приехали. А я что, останусь наедине с этой покалеченной тварью? Совершенно верно. Он отрицательно покачал головой. Вы не согласны? Нет. Я отошел в сторонку, чтобы окинуть взглядом окрестности. Стоял прекрасный сентябрьский день, и окружающие нас холмы и ложбины уютно дремали на солнце. С тех пор, как я съехал с дороги и врезался в дерево, по ней еще не прошла ни одна машина. Впереди, ярдах ста дорога сворачивала и исчезала за деревьями. Дом, который мы проехали, виден не был. Вдоль дороги тянулся белый дощатый забор, а за ним зеленое пастбище. За пастбищем между деревьями виднелась крыша какого-то здания. Никакой дороги туда не было видно, и я решил, что она должна находиться впереди, за поворотом. Вульф поинтересовался, какого черта я стою, и мне пришлось вернуться к машине. Гаража нигде не видать», — сказал я, — «но вон там, среди деревьев, стоит дом. В дороге до него не меньше мили, но если пойти напрямик через базбище, можно выгадать ярдов 600. Если вы боитесь остаться возле машины, то остаться могу я, у меня есть оружие, а вы можете пойти позвонить. Ближе домов нет». Вдали послышался собачий лай. Вульф взглянул на меня. «Там же собака!» «Вы угадали, сэр». «Возможно, она из этого дома. Я не расположен сражаться со спущенным сцепи Мы отправимся вдвоем. Только через забор я не полезу». «Вам и не придется. Там есть ворота». Он тяжело вздохнул и нагнулся к корзинам, одна из которых стояла на полу, а другая на сиденье машины. В них были горшочки с орхидеями. Цветы от каприза машины не пострадали». Затем Вульф начал вылезать из автомобиля, и я посторонился, чтобы освободить для него пространство, которого ему требовалось не так-то и мало. Выбравшись на волю, Вульф потянулся, едва не проткнув своей тростью небо, хмуро обвел взглядом окрестности и вслед за мной направился к воротам. Мы были уже на пастбище, и я закрывал за собой ворота, когда со стороны дома до меня донеслись крики. Я обернулся и видел какого-то типа, сидевшего верхом на заборе. Он орал, чтобы мы уходили.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 Будучи истинным детективом, он поспешил представить вещественные доказательства, для чего ткнул тростью в направлении коричневой кучи у наших ног. Затем взглянул на сидевший на заборе источник угроз, громко велел ему замолчать и двинулся дальше. Я последовал за Ульфом. Парень продолжал вопить, но мы упорно продвигались вперед. Происходящее нравилось мне все меньше и меньше, потому что дробовик, который разглядел таки в руках у этого психа, вполне мог попортить нам шкуры. Посреди пастбища возвышался довольно крупный валун, и мы находились уже поблизости от него, когда произошла еще одна неожиданность. Мое внимание было полностью поглощено психом с дробовиком, который торчал на своем насесте и орал еще громче, чем раньше. Как вдруг я почувствовал, что пальцы Нира Вульфа сжали мой локоть, и тут же прозвучала его команда «Стой, не шевелись!» Я замер на месте. Вульф не поворачиваясь в мою сторону, сквозь зубы произнес «Стой, абсолютно неподвижно!» «Медленно, очень медленно поверни голову направо». Я решил было, что Ульф тоже спятил, но тем не менее поступил, как мне было приказано. Тут-то меня и ждал сюрприз. Справа, футов в двустах, я увидел громадного быка. Раньше я ни за что бы не поверил бы, что быки могут быть таких колоссальных размеров. Красно-рыжий, с белыми пятнами и большим белым треугольником на морде. Бык неторопливо и уверенно приближался к нам. время от времени потряхивая головой, то ли потому что нервничал, то ли пытаясь отогнать назойливых мух. Внезапно он остановился и, вытянув шею, принялся нас разглядывать».